школа. Меня отдали в русскую школу. По-другому и быть не могло. У нас в роду людей с армянским образованием не было. Честно говоря, в советской Армении общество развивалось так, что в армянскую школу шли в основном дети рабочих и крестьян. Это были семьи без претензий на дальнейшее образование. Наши же мечтали, чтобы я продолжил учёбу где-нибудь, скажем, в Москве и стал бы человеком. Папа хотел, чтобы я потом работал в его сфере образования. Ну, потом поняли, что требовать это от своего чада абсурдно, и махнули на меня рукой. Я вообще не хотел кем-то становиться. Я уже был тем, что есть, и это меня устраивало вплоть до армейского возраста. А пока я просто не имел никакого желания учиться. Ну, в глубоком детстве я, конечно, кое о чем мечтал. Например, так как у бабули Лизы в здании не было газа, и его нам приносили в баллонах, я хотел стать разносчиком газовых баллонов. Брал бабули лизинские длинные подушки, мутаки, и разносил их соседям, воображая, что это газовые баллоны. Притом делал это с усердием, показывая, что эти баллоны очень тяжёлые, отдыхал на ступеньках и продолжал идти вперёд, крича: "Газ, газ идёт". Соседи решали не связываться со мной и подыгрывали, принимали подушки и даже платили всякими фантиками вместо бумажных купюр. Потом звонили бабуле Лизе, и она забирала подушки обратно до следующей продажи. Немного постарше, уже в Игидзори, Я ловил лягушек и ставил на них опыты. Это была неосознанная детская жестокость, и я думал, что хочу стать врачом. Но все эти развлечения длились примерно по месяцу. Довольно долго, с первого класса и до подросткового периода я хотел стать универсальным поездом. Да, именно поездом, а не машинистом. Я любил ходить по бордюрам. Это были воображаемые рельсы. Я перепрыгивал препятствия, воображая себя поездом, и даже придумал этой уникальной машине название. «Вездеход перепрыгивал-ка». Я об этом никому не рассказывал. Видно, понимал, что меня засмеют. Сейчас, на старости лет, я привык, что надо мной смеются. Но у меня на это уже профиммунитет. Это было моей интимной, очень личной игрой. Я и сейчас люблю ходить по бордюрам или по тротуарам. Но теперь я понимаю, что вездеходом перепрыгивал-кой мне уже не стать. Да и равновесие держу уже не так, как раньше. Говорят, это признак старости. Странно как-то. Мечта пропала, а привычка осталась. Вообще, как хорошо, что детские мечты не сбываются. Мечтать не вредно, конечно, но представляю, что бы нас всех ожидало, если бы сбылось хотя бы 10% того, о чём мы мечтали в детстве. Как я уже сказал, меня отдали в русскую школу. Армянский мама презирала, говорила, что в них учатся только по лебеи. Мама знала много ереванских школ. В студенческие годы они проходили там практику. Кармянским у неё было особо плохое отношение, а в русских школах учились дети так называемой трудовой интеллигенции и служащих. Не знаю, под какую статью попадал я. Говорить по-русски было модно, интеллигентно, а в особых случаях даже необходимо. Это ханжество было оправдано тем, что подавляющее количество профессиональной литературы было на русском языке. Все бланки заявления заполнялись на русском, хотя армянский считался государственным языком. В школе я сидел за первой партой. Во-первых, я был неуправляемым, а так за мной было легче следить. А во-вторых, у меня был маленький рост. Вот тут я понял, что надо было слушаться бабулю Лизу и хорошо есть, чтобы вырасти. Но что уже можно было поделать? До 10 класса на физкультуре я стоял в строю последним. Учителя у меня были, наверное, хорошие, но я этого не чувствовал. Я не учился и всё. В диктантах у меня было по 40 ошибок, притом на всех языках. Что греха таить, я и сейчас пишу очень неграмотно. Математику не понимаю до сих пор. Как бы я хотел сейчас увидеть своих учителей по математике. Но это, видно, произойдет уже на том свете. Я бы сунул им в глаз свой сотовый телефон, где есть калькулятор, чтобы они успокоились, что я так и не выучил таблицу умножения. Хотя они наверняка в раю, а я там вряд ли окажусь. Я любил только историю древнего мира, и то не учить, а слушать рассказы учителей про Тутан Хамонов и Теглад Полосаров. Ненавидел органическую и прочую химию. Моя учительница была наполовину немка с черствым характером эсэсовца, И вечно меня доставало формулами, которые сейчас приходится видеть на этикетках всяких продуктов. Все опыты с марганцовкой я уже прошел сам в квартире у бабули Лизы. И гвозди варил, и бумагу про макашку жевал с чернилами. Довольно. Все эти таблицы и формулы для меня были диким лесом. Я понимал свою ущербность. Но, наблюдая за нашими отличниками учебы, еще более отдалялся от уроков. Отличники все были ябедами, и их всегда ставили мне в пример. Подумаешь, они, видите ли, знают Некрасова наизусть. А я ещё в 10 лет мог закинуть камень на крышу пятого этажа и умею писать в писсуар с 3 метров. Кстати, я научился этому приёму в первом классе. У нас в школе туалеты для мальчиков были с писсуарами. В первый же день, как только дед привёл меня в школу, я пошёл на перемене в туалет пописать. Когда увидел писсуар, очень обрадовался. Дело в том, что однажды, когда я был совсем маленьким, дед Айк повёл меня в оперу на какой-то детский спектакль. В перерыве мы пошли в туалет. И дед сказал, что я маленький и до писауара не дотянусь. Меня заставили писать на трап. Ещё и сесть на корточки, как девочка, чтобы не обмочить брюки. Это было очень оскорбительно. Ладно, допустим, завязываете мне бантики. Но писать-то как мальчик я ведь могу, а здесь выдался случай. Я подошёл к писауару, где стояли старшеклассники, достал всё, что у меня было, и помочился как мог, обмочив белую сорочку и брюки. Старшеклассники смеялись. А я гордо застегнулся, сжал кулаки и понял, что надо работать в этом направлении. И начал тренироваться на больших переменах. Потом меня ребята просили, чтобы я показывал, как это у меня получается. Слетались все самцы школы, и я солировал. Попадал в писсуар тонкой струей с двух, а то и с трех метров. Мне нравилось, когда на меня смотрели, удивлялись, и я был в центре внимания. И не важно, что я при этом делал. Как видите, в школе меня интересовало все, кроме уроков. Я ждал, когда они закончатся, и я опять пойду в наш садик в Эгидзоре на краю Розданского ущелья. Я хотел дворовых игр, а не утомительных уроков. Мама страдала неимоверно. Она – специалист русского языка и литературы. У папы, хоть и нерабис, все же врожденная грамотность, и он – соавтор какой-то книги по грамматике русского языка, а я – урод. Мне интересует только эта ужасная рок-музыка, которую я ловлю по радио «Свобода из Америки», и выращивание помидоров на огороде. Я там, кстати, выращивал и другие культуры. И в сезон у нас дома была свежая, без яда химикатов, зелень и прочие овощи. Я даже как-то папу попросил купить мне мешок цемента, решил в саду на скале построить маленький домик и переселиться туда. Мама смотрела на меня с ужасом и говорила: "Боже, когда же ты всё же вырастешь? Вон твои друзья уже мечтают стать космонавтами и врачами, а ты деревня. Тебе бы только капусту выращивать и шляться с хулиганами по ущелью. Всё же гены берут своё". Макаренко и Сухомлинский тут отдыхают. Я сменил три школы. Сперва в первый класс меня отдали в Чеховскую, престижную, как говорила мама. Туда меня отвел дед Айк. Он очень гордился, что именно он отвел меня в первый класс. Меня посадили на первую парту вместе с одним чудом, русской девочкой Зуевой Ларисой. У нее были веснушки и два белых бантика. Фартук черный, как полагалось советской школьнице. Она была очень агрессивной, говорить не умела, только орала. На переменах мы с ней бегали как угорелые. Я любил, когда в школьных коридорах мазали мастику. Во-первых, мне нравился этот запах. Во-вторых, мы скользили с разбегу по опилкам, которые разбрасывали по паркету. Учителя не приветствовали такое поведение, но я вообще никогда их не слушал. Зуева Лариса была невыносимым ребёнком, хуже, чем я, и постоянно доводила меня своими выходками: то щипала, то тянула за волосы. Я часто спал на уроках, и она меня постоянно будила. Хотелось её просто пришлёпнуть, как надоедливую осеннюю муху. Однажды я так и сделал. После уроков, когда мы все играли в школьном дворе и ждали родителей, Зуева Лариса меня так ущипнула, что я взял откуда-то камень размером примерно с тот, которым чуть не убил милиционера, и заехал ей под чейник. Кровь брызнула на нас обоих, и мы оба заревели, так что никто не понимал, кто из нас пострадал. Стоим посреди школьного двора и рыдаем. Нас отвели в медпункт, помыли и Зуеву и меня. а ее еще и перевязали. Я хотел притвориться, мол, у меня тоже болит голова, и меня тоже надо перевязать. Мне казалось, в этом случае меня не накажут или накажут меньше. Но мне не поверили и сказали, что меня от директора ждет жестокая кара. Пришел дед Айк с полковником, отцом Зуевой Ларисы. Мне простили преступление, я поклялся, что это больше не повторится. Дед Айк уже мило беседовал с полковником Зуевым. Кадровый офицер, офицер в отставке, фронтовик, сразу нашли общий язык. Дети, мыл. Что тут поделаешь? Хорошо еще, что все так обошлось. Ну и пошли домой. Нас с Зуевой в избежание следующей катастрофы рассадили. И мы все забыли, как будто и не было ничего. Об инциденте напоминала только перевязанная голова Зуевой и один вместо двух белый бантик, который гордо возвышался у нее на голове сбоку от повязки, как белая роза.